Глава 9. Ваше Императорское Величество, в связи с полной своей неспособностью исполнять служебные обязанности, прошу об отставке. И даже настаиваю на ней. Я с удивлением смотрю на Бенкендорфа. Что это в голову ударило полковнику? Вчера был весел и восторжен, особенно при рассказах о чудесах, вытворяемых в его гвардейской дивизии с новой кулибинской винтовкой. Иван Петрович таки умудрился довести их производство — вернее переделку из дульнозарядных штуцеров до трёх десятков в неделю. А консул это грозился сделать совершенно новые, из требовав подначало Сестрорецкий завод. Александр Христофорович Голубчик, ты где в начале мая умудрился белины найти, чтобы ей обьесца? А лепил всю ночь? А ну, дыхни. Отчего глаза красные? Государь, голос Бенкендорфа задрожал и натянулся подобно струне. Плохие новости из Ревеля. Доставлено ночью, но я не решился разбудить. Вот. Оглядывается на приоткрытую дверь кабинета. Разрешите позвать. Ну и что за сюрприз он мне приготовил? Изволь. Подглядывали в щёлку паразиты. По взмаху руки полковника вошли двое, и странное ощущение их обоих я где-то видел, особенно вот этого батюшку с забинтованной головой и в порванной во многих местах рясе. Второй «Совсем молодой человек поддерживает едва стоящего на ногах священника и тоже весь изодран, будто в зарослях колючего терновника устроил потасовку со стаей диких кошек. Но умыты, причёсаны, новые сапоги сверкают синими искрами. Оно и правильно, одновременно выказывают уважительное отношение к августейшей особе и намекают на перенесённые трудности и бедственное положение. Разрешите представить, государь? Бенкендорф на всякий случай встал между мной и вошедшими. Начальник штаба штрафного батальона рядовой Тучков и батальонный иерей отец Николай. Ага. Понятно, отчего поп кажется знакомым. Сам беседовал в Петропавловской крепости с кандидатом в комиссары. И не подвёл ведь, а? Вот что значит правильная Пугачёвская закваска. Я слушаю вас, господа. Зараза. Что за привычка появилась давить в руке абакалы. На сей раз без порезов, но на будущее всё равно нужно будет пользоваться серебряными чарками. Да и вообще, спокойнее надо. 2 часа прошло после рассказа о судьбе штрафного батальона, а ещё колотит. Машки пока не говорите, она ещё не пришла в себя от известия о смерти Александры. Марии Фёдоровне полуутвердительно переспрашивая сидящая напротив Тучков произведённый в капитаны, он нервно подёргивает плечом отвыкшим от тяжести эполета. Нормальные погоны ввести, что ли? Угу. Ей проклятые австрийцы не уберегли. Да в Вене ещё вспомнят тот день, когда умерла моя старшая дочь, выданная замуж за тварь эрцгерцога. Вспомнят и вдрогнут. А я не забуду. Тебя, полковник, это тоже касается. Бенкендорф молчит. Огрумоуставившись в одну точку, наконец с трудом поднимает взгляд. Ваше императорское величество. Я никак не думал, что Ларец решат открыть. Брось, Александр Христофорович. Мы вообще ни о чём и ничём не думали, посылая тот подарок королю Георгу. Сею минутное решение вас желалось вот свинью подложить и всё тут. А Сашку жалко, да. Тело, как понимаю, так и не нашли. Да где там, государь? Откликается располагающаяся по левую руку батюшка там пудов 20 пороху было может меньше чуток но лёгкая смерть я машинально перекрестился чего давно не случалось выпьем за помин души за всех павших отец Николаев освобождает глубокую фарфоровую вазу с аранжерейной клубникой вываливая ягоды прямо на стол братяну государь по древнему обычаю давай встаю Водка с тихим плеском льется из графина. Нынче ее день. Оставим коньяки для размышлений, а игристая вина — праздником. Сегодня пусть одна горечь хоть немного перебьет другую. Немного. Подожди, отче. Протягиваю пустой стакан. Это им. Ставлю на край стола уже на две трети полной. Сверху — кусок ржаного хлеба. Батюшка благословляет братину. Прими, государь. «Хороший поп, правильный». В том ночном бою лично командовал штрафниками и моряками, ударившими с тыла по дворцу, где засели английские артиллеристы. В схватке, как говорят, зарубил шестерых, а также успел сделать один залп из захваченных пушек по стрелкам, облегчив положение атакующему засаду Тучкову. «Облегчить». Из обоих отрядов из Ревеля вырвалось 26 человек. Могло быть меньше, но... Но три оставшихся в живых унтера из постоянного состава вызвались прикрывать отступление. Земля им пухом. В водке странный привкус, наверное, примешивается кровь из прокушенной губы. Погибшим прощение, живым слава. Передаю им провизированную братину по кругу. Вечная память. Это отец Николай. Вечная память, эхом повторяет капитан, он же новый командир штрафного батальона. Мы никому этого не забудем. Бенкендорф молодец, даже сейчас думает наперёд. Так будет. Глоток извернувшись обратно чаши. Я очень злопамятный. Унылая торжественность момента нарушилась часовым, влетевшим в кабинет спиной вперёд. Потеряв ружьё, он прокатился по скользкому паркету от двери до камина, безуспешно стараясь остановиться. Докатился с шип принесённую корзину с дровами. Сел, потрясенно озираясь, да так и остался там сидеть, приняв лихой вид под августейшим взором. Появившийся следом военный министр имел противоположный, какой-то встревоженный вид. «Ваше императорское величество, доставленные сведения требуют немедленного...» «Знаю, Алексей Андреевич, все знаю. Держи». «Скорблю вместе с вами, Ваше величество». Рахчеев принял протянутую вазу, принюхался и с превеликой охоты припал губами к краю. Остановился, чтобы перевести дух, и снова приник. «Силен», — прошептал отец Николай еле слышно, но с завистью. Министр перевернул опустевшую братину. «Слава героям! Только я по другому поводу, государь!» «И опять что-то плохое?» «Так точно. В прошлый раз вами было приказано выбросить рапорт о злоупотреблениях генерала от инфантерии Кутузова и наказать доносчика». «Хм, а что это он так многозначительно замолчал и косится в сторону моих собутыльников, пардон, других, ранее удостоенных аудиенции? Что за секреты? Ну, подумаешь, запретил Михаил Иларионович своей властью печатать в виль на газеты на любых языках, кроме русского. И что? Издатели обиделись на звание геббельсовских выкормышей, данное им военным губернатором? Или объявление прусских купцов «выкормышей»? промышляющих английской контрабандой, фашистскими пособниками, кому не по нраву, я, например, очень даже не в претензии, более того, совершенно добряю. Уж не знаю, насколько велика вероятность того, что случилось невероятное, но только в том доносе абсолютно всё указывало. Ежели Михаила Иларионовича окликнуть фамилией Варзин, он непременно отзовётся. Кто ещё сможет устроить в провинциальном гарнизоне службу по уставу, который даже не написан? с ночными тревогами, рытьем окопов и блиндажей, с вечерними прогулками строим под песню «Мы не дрогнем в бою за отчизну свою, нам родная страна дорога». А последние сомнения пропали от упоминания некоего капитана Алымова, который непременно бы вывернул нерадивым подчиненным наизнанку все, до чего успел бы дотянуться. «Ты хочешь сказать, Алексей Андреевич, что литовский губернатор недостаточно усерден в службе?» «Никоим образом!» Ваше императорское величество, с некоторых пор он даже излишён в своём рвении. Интересно, что же должен натворить гвардия рядовой, чтобы это беспокоило военного министра? Объявил войну Англии? Так мы её уже имеем, войну имеем, а не Англию. Хотя, конечно, же лучше наоборот. Или уговорил прусского короля повесить всех подданных с именем Адольф? Смешки станется. Но если у него, как у меня, остались воспоминания, чувство знания не от лишнего не позволит, наверное, не позволит. Да, кстати, а кем сейчас Мишка стал? Я по большому счёту более чувствую себя императором, хотя прекрасно знаю, что это не совсем так. Кто он? Генерал от инфантерии с характером красноармейца-гвардейца, был бы предпочтительнее рядового с генеральскими замашками. Конечно, немного цинично по отношению к другу, но «Да ты продолжай, Алексей Андреевич, продолжай», — подбадриваю, сделавшего паузу Аракчеева. «Чудится, скажешь нечто призабавное?» «Куда уж забавнее», — голос министра сух и горек. «Войсками литовского губернатора захвачен город Кёнигсберг, а королю прусскому направлен оскорбительный ультиматум, требующий немедленной отправки королевского флота для блокирования Балтийских проливов против английской эскадры». «У Пруссии есть военный флот?» «Не знал». «Его нет, Ваше Императорское Величество, но сей факт не смутил Михаила Илларионовича, ссылающегося на заключенный им же договор». «Э-э...» «Конечно же, государь, это вы заключили договор, а Кутузов был лишь посредником». «Так значит, его требования законны?» «Да, но сам акт агрессии. И что скажет Европа?» «А Европа, милейший Алексей Андреевич», Пусть поцелуют мою азиатскую задницу. Фридриху Вильгельму немедленно отправить поздравление по случаю успешного предотвращения фельдмаршалом да-да, не ослышались, фельдмаршалом Кутузовым попытки высадки английского десанта близ Кёнигсберга. И заверти, что Россия впредь не допустит враждебных действий по отношению к дружественному государству со стороны кого бы то ни было. Напишешь? Или растопчина по Просе? У того слог по-бояче. Но это война, государь. С кем? Не смеши. Проглотят и утрутся. А поздравления позволят сделать это как бы без урону для чести. Как бы? Не придирайся к словам. Располагаясь между наполеоновским молотом и моей наковальней, пруссаки обязаны любить и ненавидеть только того, на кого укажу им я. Улавливаешь мысль? Да, но после ревельского разгрома Разгрома говоришь. Ну-ну. Всё. Наконец-то разошлись, оставив в одиночестве. Нечасто такое, обычно всегда кому-то срочно нужен, и получается царь на побегушках. Величество туда, величество сюда. Вон французский посланник третьи сутки встречи добивается. Ну его в пень. Не могу просто и прямо глядя в человека в глаза заявить, что в гробу видал всю египетскую армию вместе с генералами не поймёт, будет опять плакаться и клянчить помощь, предлагая взамен честно поделить от Таманскую порту. Обойдётся. И вообще, судьбы мира могут подождать, когда русский император пребывает в печали. Но долго в ней пребывать не получается, в голову лезут мысли. Мысли разные, толковые и бестолковые, умные и не очень грустные и и опять грустные. Голибин взялся за перестройку Сестрорецкого оружейного завода. Где взять денег на новые молоты, хотя бы падающие? Иван Петрович нашёл аптекаря, оказавшегося чуть ли не великим химиком. Где взять денег для нового порохового производства? Я запретил торговлю с Англией. Где взять денег, чтобы самому скупать то, что ещё недавно уходило за морю? Я голодранец. Штаны продать что ли? Товарищи, никому не нужны царские штаны. Так и знал. Никому. Дожидаются, пока они останутся последними, да отберут за долги. Кстати, о долгах. И как мамаша умудрилась набрать столько, что и моим правнукам придется расплачиваться? И главное, где эти денежки? Анима золотого запасу разошелся по ее хреноголовым хахалям. Сто тысяч направо, сто тысяч налево. Налево больше уходило. Курва-матка, по-польски выражаясь. Дежурный? Здесь ваше императорское величество. Тут же будто из-под земли появился один из лейб-компанских прапорщиков. Граф Акулибин ко мне, срочно. Алюрд три креста. Гвардеец скосил глаза на грудь, где горделиво и одиноко висела маленькая медалька, что-то прикинул про себя и опрямитю бросился исполнять приказание. Хм. Мне кажется, опять неправильно поняли. Иван Петрович появился только на следующий день к вечеру когда после тяжелого разговора с Марией Федоровной в графине с коньяком оставалось меньше половины. Механик выглядел осунувшимся, лишь нос из бороды торчит, но сияющим и восторженным. «Слушай, граф, ты аж светишься весь. Если клад нашел, делись». «Лучше, государь. Куда как лучше. Чистейший бриллиант пяти пудов в весу». «Не понял». «Ну как же». Разве не по вашему соизволению полковник Бенкендорф привёл ко мне одного из своих родственников? Это кого? Александра Дмитриевича Засядька из штрафного батальона. Самородок, ей-богу, самородок с золотыми руками и ясным умом. Он что, тоже немец? Вроде нет. Но Александр Христофорович странно улыбался, представляя его родственником. Может, через Дарью Христофоровну фон Ливен как-то в свойстве. Она же уроджённая Бенкендорф. «Ну, если так, Дашка проказница, рассказывай, чего там натворили». «Э-э-э, не мямли, граф». «Государь», — обиделся механик, — «выражение восхищения не является мямлостью, простите, мямлеченьем, мямлованием». У Державина спроси, как будет правильно. «Ну?» Кулибин зашарил по карманам. «Опять что-нибудь взрывчатое?» Эх, а чай на человека, Иван Петрович, я бы не стал таскать такое близко к, ну, в общем, не стал бы. Не приведи Господь, бабахнет, оторвёт же всё напрочь. Вот. И что это такое? Подозрительная склянка с подозрительным содержимым подозрительно неопределённого оттенка. Неопределённого потому, что через зелёное мутное стекло ни черта не разглядишь. А притёртая пробка предусмотрительно обвязана проволокой. Что сие есть? Товий Егорович, твоя аптекарь, что ли? Он ваш государь. Товий Егорович много лет бился над разгадкой рецепта греческого огня. Нормально. А нам капитан Алымов говорил, что жидкость КС была изобретена, не помню когда, но никаких немцев-аптекарей рядом не стояло. Это точно? Ты хочешь сказать, действие похоже на описанное в некоторых источниках? Желаете провести испытание? Стой, только не в камине. Механик ответил несколько удивлённым взглядом и заверением, что ни о чём таком и не помышлял, а собирался пригласить меня на Сестрорецкий завод, где с должными предосторожностями будут проводиться пробные запуски зажигательных шутих. В доказательство и эскиз проекта предъявил. А это что за хреновина торчит, указываю пальцем в непонятное место на рисунке. Это огударь шест. Зачем? Дабы обеспечить прямой полёт ракеты — А, понятно. А я-то подумал о глобле для конной тяги. — Простите, ваше императорское величество. — Не прощу. Еще Петр Великий предупреждал не держаться устава о кислепой стенке. А вы? Подсмотрели, значит, у англичан, и на этом остановились? А дальше? — Что дальше? — Вот это я и хотел спросить. Тебе, кстати, что милее будет? Титул князя Камчатского с немедленным отбытием в новую вотчину... Или нормальная летающая ракета. Мичуринцы, блин. Хм. И чего я так взбелинился? Работают же люди, не груши околачивают. Ага, экспериментируют. А потом получается как с той же Кулибинской винтовкой. Пока Иван Петрович сам делает, то винтовки и делаются. Стоит поручить другому, имеем угрёбище такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так что к бесу голую теорию. Пока ружьё не сможет изготовить какой-нибудь Васька Сухадрищев из деревни Большие Пни на соответствующих станках, разумеется, с должным тщанием, кадры пусть готовят кадры. Извините, ваше императорское величество. Да? Не обращай внимания, задумался. Значит так, про ракеты забудь, не на совсем, временно. Пока же назначу тебя на должность спасителя отечества. Э-э, потом объясню после парада. Парада? Глухой, у нас будет траурный парад. Как это? Не бывает таких. Я велю, значит, будет. Смотрит удивлённо и немного жалостливо, думает, будто у меня опять в голове валеты королей гоняют. Да и пусть думает. С репутацией опасного сумасшедшего жить легче. Именно легче, а не безопаснее и дольше. Зато можно с умным видом городить любые глупости и пинком под зад вышвыривать подхалимов, ищущих и находящих в них гениальный второй смысл. «Понятно, Ваше Императорское Величество». У Кулибина вид, как у ребенка, которому пообещали конфету, но подсунули рыбий жир. «Но ведь ракеты — это... Это то, что упадет тебе на башку и разнесет ее к чертовой матери. Но чего вы могли сделать за полдня, прожектеры несчастные? На хорошую пьянку времени не хватит». Я же ли серьёзно ей заняться. Эх, механикусы. Всё, свободен. Иван Петрович ушёл опечаленный, а я всё пытался вспомнить причину, по которой его вызывал. Так и не вспомнил. Ладно. Потом, после парада. Документ 9. Высокомерие русского кабинета становится нетерпимым для европейцев. Западение Мочакова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 1791 Уильям Пит младший